Глава 9. Шла сквозь ночной сумрак к общежитию и всё не могла прийти в себя после произошедшего. Нападение оказалось не столь неожиданным, как его исход. Впервые я вышла победителем в противостоянии, а ведь надо было просто не отступать, отстаивать свою невиновность. Меня до сих пор потряхивало, не могла поверить, что вела себя настолько смело. Неожиданно поняла, что мне понравилось это чувство удовлетворения после сложной борьбы. где понравился сам факт борьбы. Сегодня я не была пассивной простолюдинкой, скрывающей свои знания, чтобы избежать травли. Сегодня была сильной и смелой. Хватит. Я больше не желала терпеть нападки, а собиралась бороться за спокойную жизнь. К себе зашла только чтобы переодеться, потом взяла своё облитое кровью платье, последние сбережения и пошла в храм богов. В каждой стране была своя религия. В Аркадии пятибожье Кузнец, мать, учёный и странник и безликий составляли наш пантеон. В ближайшем к нам Нурдвенде считали, что пять богов это лишь разные лики одного бога. Кузнецу обычно поклонялись мужчины, воины. У матери женщины просили даровать потомство и хороший урожай. Учёный благоволил магам, всем, кто проходит обучение, профессорам. Страннику возносили молитвы, отправляющиеся в дальний путь, а в антиюристы Безликому же приносяли дары после смерти близких, чтобы он благоволил им за гранью. Некоторые выбирали себе бога-покровителя и молились только ему. Мама всегда приносила дары страннику. Довольно красивое здание храма с витражными окнами и серыми колоннами привлекло мой взгляд сразу же. Как только появилась возможность, я приносила дары богам, пытаясь избрать себе покровителя. Почему-то именно сегодня поняла, к кому буду дальше обращаться в молитвах. В храме царил полумрак. Большой зал с колоннами освещался лишь редкими факелами. Ды горел огонь в чашах перед алтарями со статуями божеств. Кузнец, высокий мускулистый мужчина с молотом в руке и мечом на поясе, смотрел чуть насмешливо. Мать прижимала к груди новорождённого ребёнка, обратив свой мягкий взор на входящих. Учёный был облачён в мешковатую хломиду. В руках он держал раскрытую книгу. На меня смотрела чуть оторвав от неё рассеянный взгляд Фигуру безликого скрывал плащ и глубокий капюшон. Его лицо скрывалось во тьме, но я почему-то поёжилась, ощутив его пронизывающий всезнающий взгляд. Странник, предстал в дорожной одежде и вещевым мешком за плечом. На его губах застыла лёгкая полуулыбка. К страннику я и направилась. Поняла, что вся моя жизнь и есть долгий путь. Сложила платье возле горящей чаши, положив сверху мешок с монетами. Сначала рассказала о том, что приключилось со мной. У странника не просели лёгкого пути, лишь желали благополучного завершения странствий. Я обещаю, что справлюсь со всеми испытаниями. Прошу, пусть в конце пути я обрету счастье. Огонь в чаше вспыхнул ярче. Платье мгновенно сгорело и исчезло, не оставив после себя даже пепла. А вот мешочек бросил обратно к моим ногам. Деньги страннику оказались не нужны. На месте платья лежал белоснежный цветок, с снежно-медленными лепестками с лёгкими алыми вкраплениями. Амбросиус, божественный цветок, дарующий благословение бога-покровителя. Этот цветок никогда не завянет и будет сопровождать меня всегда. Спасибо. Я осторожно взяла маленькое чудо. Иначе не назовёшь. В руке его появление означало, что странник взял надо мной покровительство. Он одобрил мою молитву к нему. Хм. странник. Раздался приглушённый голос за спиной. Резко обернулась, но сразу расслабилась. Это был лишь священник Франс. Странник не любит, когда сходит с выбранного пути, по стараясь оправдать ожидания своего покровителя. Он подошёл ко мне, приблизился, рассматривая цветок, потом ободряюще похлопал меня по плечу и отправил спать, посоветовав забрать деньги. Следующий день был выходным. Утомлённый после балы и беспокойной ночи, Я проспала почти до обеда. Сегодня ученики собирались покидать школу на каникулы. В планах было поваляться дольше за книжкой, только не вышло. Сигнальная нить объявила о том, что кто-то поднялся на чердак. Следующая подсказала, что некто направляется к моей комнате. Я открыла дверь и вышла первой, не желая никого пускать в своё убежище. Мэтрис Вернер шла, оглядывая опустевший чердак без следа пыли, паутин и грязи. В ближе к комнате я организовала небольшую зону отдыха из разномастной мебели, что нашла на чердаке. Три кресла стояло возле журнального столика. Судя по удивлённому выражению, Вернер не поднималась на чердак с тех пор, как заселила меня. "Доброе утро, мисс Вернер", вежливо поприветствовалась, несмотря на то, что почти ненавидела эту женщину. "Чем могу помочь? Там карета ждёт. Тебя требуют". Мысль о карете сбила следующие слова Вернер. Здесь довольно уютно. Ее глаза загорелись внутренним злорадством. Явно собиралась организовать какую-то гадость. Устроим здесь общую гостиную. Думаю, мэтр Аль-Эстер согласится выделить деньги на мебель. Она даже не пыталась скрыть усмешки. Приятного мало проживать рядом с общей гостиной, в которой допоздна будут засиживать шумные мальчишки и девчонки. Раньше бы я промолчала. Просто придумала бы способ отгородиться от неудобств. Как вам будет угодно. Митрис Вернер взмахнул рукой, деактивируя сеть заклинаний. Довольно сложная, включающая в себя стихийную магию и бытовые заклинания, сетка выполняла разные функции: в частности, отгонять насекомых и грызунов, очищать пыль и грязь, не допускать сырости, не пропускать холод с крыши и подогревать помещение. Чтобы создать такую самодостаточную функциональную сеть, мне пришлось не один месяц сидеть за расчётами и чертежами. И сейчас я могу создавать такие сети с минимальными расчётами, а тогда я только начинала познавать магию и математическое моделирование. После деактивации в помещении стало темно. От потолка сразу повеяло холодом и сыростью. Вернер даже поёжилась, обняв себя руками. Только уют, тепло, чистоту от отсутствия грызунов и насекомых будете поддерживать своими силами. Я буду только рада, если не придётся ухаживать за лишним помещением. Вернер недовольно сжала губы, осмотрела помещение, прищурившись. То, что ей приходилось применять некоторые усилия для перехода на магическое зрение, лишь подтверждало, что маг она слабый. «Я могу обратиться к тому, кто формировал эту сеть, или наполнить силой деактивированную». Она взглянула на меня победно. Видимо, сложность сети ее разочаровала. «Сама она такую не воспроизведет. Не хочу вас разочаровывать». Но сеть я развею, если вы решите устраивать здесь гостиную. Не хочу, чтобы она мешала вызванному вами специалисту. Кто устанавливал сеть?» Тихо злясь, спросила Вернер. «Сеть? Устанавливала я». «Ты?» Она фыркнула, глядев меня пренебрежительным взглядом. «Простите, мейтресс Вернер, меня ждет карета. Имейте в виду, что это моя личная проходящая патентование разработка. Не советую использовать ее». без согласования со мной. На этих словах я отвернулась от противной женщины и отправилась к себе. Но здесь я слукавила. Винариус хоть и уговаривал запатентовать мои разработки, я все противилась, была не уверена в себе. Сейчас же искренне опасалась, что мою работу могут украсть. Нарядов у меня было немного. Оделась, как и на свидании с Аманилим. Посмотрела в зеркало, оглядывая шрам. Подавила желание скрыть его. Кому не нравится, пусть не смотрит. Прихватив с собой чертежи своих разработок, прежде чем отправиться к главным воротам, я забежала в школу. Винериус оказался здесь, прибирался в кабинете перед каникулами. Ему я высказала свои опасения, рассказала о произошедшем вчера нападении и утренней стычке с Вернер. Он забрал чертежи, пообещав в ближайшее время подать от моего лица заявку на патент в магический совет. Карета действительно дожидалась меня. Стоило подойти к ней, Как ко мне вышел представительный мужчина лет 30. Он представился личным помощником Дэвина фон Ривана. Был со мной вежлив, несмотря на опоздание. Нам предстояло отправиться в банк, где мне должны были выплатить обещанную компенсацию. Мешочек монет могли бы выдать и в школе, но возмущаться я не стала. Мы прибыли в центр города и отправились в банк Тролей. Банки Тролей располагались по всему миру, позволяя пользоваться финансами в любом уголке планеты. Шептильные и ведливые строгие тролли считались лучшими в банковской сфере. Наша страна была населена в основном людьми, и я с опаской относилась к магическим народам, но даже у нас во всех крупных городах располагались банки троллей. Стоило войти в банк, как к нам подошёл самый настоящий тролль, невысокий со сморщенной сероватой кожей, длинным крючковатым носом, большими раскосыми глазами серого цвета и удлинёнными ушами. Раньше троллей я видела только на картинках, Костюм на служащем банка сидел безупречно, несмотря на чуть сутулую худощавую фигуру. Нас сразу проводили в отдельный кабинет. Здесь, сверившись с бумагами, нам выдали вексель на необходимую сумму. Когда увидела размер компенсации, весьма некрасиво открыла рот. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Цьер фон Риван говорила о компенсации за неподние. Здесь слишком много. Боялась даже притронуться к бумаге. Не хватало ещё взять то, что мне не должно принадлежать. Тролль после многозначительного взгляда помощника Ривана вышел из кабинета, предоставляя нам возможность поговорить. В этой сумме только часть идёт в качестве компенсации. Он положил передо мной бумаги. Это был акт о неразглашении, а также документы о добровольной выплате компенсации Риванам и Аурелисом. Аурелис Алястер произвёл выплату компенсации за нарушение норм оказания лекарской помощи. Кроме того, большую часть суммы вам платят за молчание. Чтобы её получить, вы должны подписать магический договор. В соответствии с ним вы не имеете права упоминать о нападении на вас Рианы, бывшей некогда фон Риван. А соглашение о компенсации тоже полагается молчать. Значит, Аурелис выплатил компенсацию, чтобы избежать жалобы в совет магов, так и есть. Я недовольно жгло губы. Всё же они договорились за моей спиной. Снова присмотрелась к сумме компенсации. Она впечатляла. Я могла купить себе на эти деньги квартирку или даже дом в небольшом городке или почти полностью оплатить обучение в институте. К сожалению, бесплатно предоставлялось только обучение в школе. Конечно, все необходимые знания школа предоставляла, в институте проходило более углублённое изучение выбранной специальности. Вы не против, если я ознакомлюсь с документами? Конечно, тыры. Это ваше право. Недовольным он не выглядел. Мало кто подписал бы документы без чтения. Два раза перечитала договор. Все было, как мне и сказали. Я должна молчать о нападении и экстренном лечении в том числе. Но все равно подписывала с опаской. Меня окутала магией. Клятва впиталась в кожу. Теперь я при всем желании не смогу рассказать о случившемся. На какой-то миг даже подумала, что деньги сейчас заберут, а меня выкинут из банка. Но нет. Мужчина собрал документы и вежливо со мной попрощался и даже предложил подвести на карете до школы. Я отказалась, сказав, что хочу положить деньги на счёт. Мужчина доброименно хмыкнул. Он, видимо, думал, что я заберу все деньги с намерением просадить их на развлечения. Стоило ему уйти, как вошёл служащий банка. "Ты желаешь открыть счёт?" вежливо поинтересовался он скрипучим голосом. "Да, желаю, но я хотела бы, чтобы счёт был оформлен не по имени, а А по слепку — ауры. Тролль не удивился. «Данная процедура стоит дороже, Тера. Я понимаю. Но мне был нужен счет, к которому смогу иметь доступ. Как под настоящим именем, так и под фальшивым. Кто знает, как дальше сложится моя жизнь. Процедура открытия счета заняла почти час. За это время я подписала договор. Выцедила каплю крови в артефакт. Тролль сделал слепок моей ауры. Почти все деньги положила на открытый счет. Попросила обналичить небольшую сумму, которую собиралась потратить на приличную одежду взамен той, что износилась и стала мала. Я больше не собиралась носить обноски и выглядеть как нищенка. Остаток дня провела в вещевых рядах, заказала два комплекта формы, пару ежедневных платьев и брючный костюм для уроков по физической подготовке. Больше всего меня порадовал заказ красивого удобного белья взамен бесформенных штанолонов и корсажей, что носила раньше. Прошлось по магазинам, закупив милые и женскому сердцу мелочи, о которых раньше только мечтала. Купила несколько наборов красивых заколок, похожих на те, что носила мама. Впервые за долгое время мне предстояло помыть волосы шампунем, а не козьенным мылом.